Он искал ее на танцплощадке ведьм, в чистилище. В подземном царстве кто-то хлопнул его по плечу. Какой-то мужелан, полуодетый, украшенный цветами, с немыслимым венком на большой голове, окруженный весьма обнаженными вульгарными девицами. В зубах он сжимал губную гармонику, а в руках палку от метлы, увенчанную еловой шишкой. «Привет!» — обратился к нему этот тип. Это был художник Грейдера. Он уверял, что он Орфей, Орфей в аду. Окружавшие его простоватые девицы-курочки на этот вечер превратились в нимф. Художник Грейдерер объявил, что чувствует себя превосходно. Он сыграл несколько тактов на губной гармонике и в подражание Дионису похлопал палкой от метлы, заменявшей ему тирс по задам своих курочек. Приготовление к празднеству и царившее вокруг веселье оказались для художника Грейдерера как нельзя более кстати. Он искал повод, чтобы забыться. Его мучили заботы. Широкий образ жизни в духе возрождения, подобающий крупному художнику, давался ему с большим трудом. Компаньонке и шоферу... Его престарелой матушке Жалование с некоторых пор выплачивалось нерегулярно Все свои старые картины он продал Остались лишь случайные, не слишком удачные Слабые работы Его акции постепенно падали А новых идей у него почти не появлялось Бурная жизнь не пошла ему на пользу Временами его хитрое, изборожденное глубокими морщинами Мужицкое лицо бывало очень усталым Он верил в судьбу Вначале ему не везло, потом повезло. Если ему сейчас не везет, что ж, потом снова повезет. В неразрывную связь между качеством своих картин и их успехом у публики он не верил. Во всяком случае, пока дела его идут не так уж плохо, так почему же не воспользоваться этим? К нему подошел профессор фон Остернахер, внушительный и эффектный, в черном костюме испанского гранда. Судьба художника Грейдерера, которого Мартин Крюгер восхвалял, а его остронахера называл декоратором, служил ему источником глубокого морального удовлетворения. Они уселись рядом, полуодетый баварский орфей со своими простоватыми девицами и внушительный баварский Грант в черном бархатном одеянии. Грант усадил одну из девиц к себе на колени, влил ей в рот шампанского и поинтересовался творческими планами коллеги. Грейдерер стал плакаться Самый большой спрос сейчас на птичьи дворы и распятия А ему хотелось бы написать совсем иное Он задумал, например, изобразить одного из персонажей Баварского деревенского театра Ну, скажем, оберфернбахского апостола Нечто подлинно крестьянское и одновременно патетически библейское Это было бы синтезом притчьего двора и распятия Не кажется ли уважаемому коллеге, что этот сюжет отвечает его, Грейдерера, творческой манере? Профессор Бальтазар фон Остернахер неторопливо спустил курочку с колен, помолчал. Действительно, этот сюжет, размышлял он вслух, мог бы ему, Грейдереру, удастся. Насколько он, Остернахер его знает, мог бы его вдохновить. Господин фон Остернахер крякнул, поерзал на месте, отпил вина, помолчал в задумчивости. «Да, театр!» — мечтательно произнес он. «Мы, баварцы, всегда питали слабость к комедии». Он подумал о возможностях, которые открылись бы перед крупным художником-реалистом, в самом деле отважившимся изобразить деревенского актера, с его наивным искренним пафосом и убогим школярским представлением о возвышенном, и тщательно вытер свой бархатный плащ грандой, испачканной выпившим коллегой. Тем временем господин Гесрейтер, пробираясь через всю неузнаваемую преображенную пудреницу, Продолжал искать Иоганну среди суматошной толпы крупных буржуа в маскарадных либо обычных костюмах, искателей приключений, состоятельных там, известных и безвестных проституток, наряженных в красные фраки, музыкантов, обливающихся потом под масками деревенских чертей, среди кельнеров, наемных танцоров, у которых сегодня был горячий денек, Среди хитроумных инструментов изобретателя Другзейса, среди флиртующих парочек шумного баварского веселья, северо-германской брани, серпантина, пиликающих скрипок, среди всевозможной сверкающей мишуры, среди негромких женских вскриков, истеричных, грубых и смачных развлечений.